Глава восьмая С подкреплением в лице профессиональных военных дело с подготовкой к спасательной экспедиции пошло веселее. Но первым делом Владислав заявил, что использовать солдат новой армии, вооруженных кремниевыми ружьями в качестве пушечного мяса, он не будет ни при каких обстоятельствах. Ведь им придется атаковать противника, имеющего пулеметы. Поэтому Владислав настоятельно рекомендовал нам перевооружить новую армию или, по крайней мере, те подразделения, что будут принимать участие в атаке на лагерь Гамма-Мирян. Перевооружить более-менее современным оружием. Дело это было довольно муторное. Нет, искать оружие нам было не нужно. Позавчерашний день Гарик потратил с большим толком, и сумел разыскать большое количество мест, где в недалеком прошлом находились оружейные склады, ныне ликвидированные. И что самое важное для нас, ныне эти места пустовали. То есть мы легко могли заехать в настоящем времени на территорию складов, открыть окно и спокойно взять любое количество оружия и боеприпасов. Проблема была в транспортировке. Ведь гнать вооруженные стволами и патронами грузовики – нам нужно именно в настоящем времени. А на дорогах нет-нет, да и встречаются патрули гаишников. Поэтому мы выбрали для ограбления склады, располагающиеся максимально удобно в логистическом плане. Нам повезло. Буквально в 10 километрах от Песочницы с 1945 по 1954 год находился довольно большой склад трофейного немецкого оружия. По нашим предварительным прикидкам, Там в свое время размещалось несколько сот тысяч единиц стрелкового оружия, в основном винтовок 98 к и пулеметов мг 42. Но кроме них были и более интересные вещи, в частности 81-миллиметровые минометы r 34, 37-миллиметровые зенитные пушки Флэк 36 и даже такая экзотика как 105 миллиметровое безоткатное орудие LG-40. И это не считая нескольких модификаций панцерфаустов. Сноска. Панцерфауст. Дословно, танковый кулак. Более известный в нашей стране как фаустпатроны. Имели следующие модификации. Панцерфауст 30М Клейн, Панцертфауст 30М, Панцерфауст 60М, Панцерфауст 100М. Куда дели такую огромную кучу оружия и боеприпасов при ликвидации склада? Нам было неведомо. Может, продали в страны третьего мира, начинающие строить социализм? А может, просто пустили в переплавку? В любом случае упускать такой счастливый случай было нельзя. И мы принялись набивать ангар песочницей оружием. В день успевали сделать не больше десяти ходок на своей «Газеле». Расстояние до склада было хоть и небольшое, но ведь разгрузку-погрузку мы проводили собственными силами. К вечеру выматывались так, что хотелось только принять душ и рухнуть в постель. А ведь приходилось еще и караульную службу нести. После нападения казанцев мы организовали периметр безопасности диаметром 500 метров. Естественно, что патрулировать вдоль забора мы не стали. Обошлись датчиками и видеокамерами. Для удара по базе противника мы решили использовать наших ветеранов, оба ударных полка и драгун. Однако для их переучивания на новое оружие требовалось по самым скромным прикидкам от трех до шести недель. И это только стрелков. А сколько времени нужно, чтобы обучить пулеметчиков, минометчиков и артиллеристов? Выход из этой коллизии мы нашли довольно быстро. Развернули окно и загнали полки в плейстоцен а потом свернули окно с той стороны. Вот теперь у нас было любое количество времени на подготовку. Провозились мы довольно долго, почти три месяца. Попутно, с изучением винтовок и пулеметов, которое на удивление прошло довольно быстро, пришлось осваивать новую тактику. В этом деле отличились Журавлев и Косарев. Они, невзирая на разделяющие их полвека и параллельную реальность, хорошо спелись. Всего нам удалось обучить половиной тысячи стрелков, 30 пулеметных и 12 минометных расчетов. Попутно с пехотой осваивал новую технику Антон Крюков. Нам путем хитрых манипуляций с окнами все-таки удалось вытащить из ближайшего прошлого новейший Ми-28Н «Ночной охотник». Так что на подготовку к карательно-спасательной экспедиции мы потратили всего сутки локального времени. Уже на следующее утро, после памятного воздушного боя, три полка выступили на восток. В момент выхода войск из лагеря новой армии на Воробьевых горах Косарев засек своим сканером радиопередачу, ведущуюся азбукой Морзе на средних волнах. Источник сигнала находился где-то в Москве. Это послужило неопровержимым доказательством наличия агентуры казанцев в XVII веке. Чудо-прибор Косарева позволил не только засечь, но и полностью записать передачу, которая зачем-то была зашифрована. Так, словно наш противник подозревал наличие у кого-нибудь в 1605 году аналогичных средств связи. Впрочем, этот шифр пришелся компьютеру Владислава на один зубок. Ничего особенного в передаче не было. Агент докладывал начальству о выступлении части новой армии в неизвестном направлении. Без подробностей. Указание численности и вооружения. Мы понадеялись, что, получив такое расплывчатое сообщение, начальство казанцев примет наш поход за обычный полевой выход и не начнет беспокоиться заранее. Тем более, что солдаты выступили без обозов и артиллерии. Расстояние до лагеря казанцев составляло всего два перехода налегке, и наши солдаты прошли их совершенно незаметно для разведки противника. Штурм начался на рассвете третьего дня одновременным ударом с воздуха и минометным обстрелом. Крюков обрушился на врага, как огненный смерч. На первом заходе запылали на своих катапультах, не успевшие взлететь самолеты. На втором заходе досталось их товарищам на стоянке. На третьем заходе несколько ракет превратили казармы в груды щебня. Минометы тоже вносили посильный вклад в общее веселье. Под их огнем оказалась вся южная страна в том числе топливные цистерны и административный корпус. А наши стрелки и пулеметчики буквально смели и караульные вышки. Затем началась атака. Прямо через болото, которое разведчики за ночь успели частично исследовать. Преодолев ограду, бойцы пошли короткими перебежками. Крюков продолжал нарезать по небу круги, прикрывая пехоту и корректируя наши действия по рации. Любое сопротивление подавлялось массированным огнем. Солдаты проверяли каждое помещение, каждую щель, каждую дырку в стене. Зачистка комплекса закончилась только вечером. Тогда же мы подвели предварительные итоги операции. В результате штурма было уничтожено 6 и захвачено четыре легких боевых реактивных самолета. Уничтожен один и захвачено три автожира. Причем это были именно автожиры, а не вертолеты. Странные на вид, но вместительные, как бы не десятиместные машины. Общие потери противника, убитыми и ранеными, составили 403 человека. Взято в плен 88 человек. Что интересно, среди убитых в административном корпусе мы нашли тела трех негров. Пленные офицеры Казанского ханства показали на Блицдопросе, что без этих «черных» не обходилось ни одно совещание, и что они периодически доставляли на базу различные приспособления механизма. В частности, именно они привезли установленные на самолетах ультрасовременные радары с фар. И они же снабжали казанцев АК-47 патронами, гранатами, мощными и надежными двигателями для автожиров, средствами связи и еще кучей всяких нужных вещей. К сожалению, офицеры не знали, какую цель преследовали эти странные негры. Подсчет общего количества трофеев мы решили оставить на утро. Но уже и без того было видно, что нам досталось около 400 единиц стрелкового оружия разных моделей. В том числе три десятка пулеметов, похожих на «Максим». Кроме летающей техники, мы захватили два десятка автомобилей, почти точных копий полуторок «ГАЗ-АА». Два броневика, внешне смахивающих на Остин путиловец, и 405 пяти мм полевых гаубицы. Наши потери были минимальными. Всего двое убитых и три десятка раненых. Настолько хорошо сработал фактор неожиданности и помогла поддержка с воздуха. Уже практически в темноте на цепь постов у болота вышел живой и невредимый, правда, изрядно оголодавший, Мишка Суворов. Он был настолько перемазан грязью, что наши бойцы даже поначалу не узнали его. Вызвали меня. Через полминуты я мял Суворова в объятиях. «Балбесина! Ну и напугал ты нас! Ты как тут очутился?» «Стреляли!» – радостно ответил Мишка. «Мы тут такой шухер устроили. Дым до неба. А я как раз неподалеку был. Вот и решил заглянуть на огонек, посмотреть, что здесь творится». А вы уже, оказывается, супостатов замочили. В новой армии была походная баня, но в этот раз мы ее с собой не взяли, поэтому пришлось греть воду в котелках. Отмывшись и переодевшись, Мишка потребовал чего-нибудь съестного и побольше. Мы тоже успели изрядно проголодаться и составили Бэдмену компанию. Особыми разносолами нас не баловали. Хватило гречневой каши, заправленной тушенкой и салом. Заморив червячка, мы разлеглись вокруг костра и обменялись с Мишей историями. Приключения Суворова были недолгими. После обнаружения неопознанного самолета Мишка бросился в догонку на север. Где-то километров через пятьдесят его Цесна получила в бок ракету. Бэдмен в горячке преследования даже не заметил идущий в атаку самолет казанцев. К счастью, ракета оказалась полным дерьмом. Только повредило управление хвостовыми рулями и пробило крыльевые баки. С огромным трудом но Суворов все-таки сумел посадить поврежденный самолет на какой-то прогалине в лесу. Три дня Мишка шел через лес на запад, в сторону Москвы, благополучно избегнув встречи с брошенными на его захват солдатами. А утром четвертого дня Суворов услышал впереди звуки взрывов и логически рассудив, что там, где взрывы,. Там цивилизация и еда. Незадолго до захода солнца достиг ограды лагеря. А вот наши рассказы повергли Михаила в шок. С особым удивлением Суворов выслушал повествование о нашествии людей из параллельных реальностей. Огромный интерес вызвало хронологическое изложение истории миров, из которых пришли наши гости. На следующий день мы устроили еще одно прочесывание местности и зачистку сооружений. В результате прочесывания было найдено 10 трупов и двое живых. Основные сооружения, ангары и гаражи, казармы и офицерское общежитие, административные корпусы и мастерские лежали в руинах или были сильно повреждены. Из более-менее целых сооружений остался только незамеченный накануне неказистый бетонный куб, напоминающий трансформаторную будку. Он размещался на дальнем конце базы, у самого начала посадочной полосы. «А кубик-то? Непростой. Ворота, как в на ангаре», сказал Горыныч, осмотрев здание снаружи. «Владислав, пленные что-нибудь говорили об этом милом домике?» «Ничего не говорили», твердо и уверенно ответил Косарев. Шевчук полез в карман и извлек измятый листок с планом базы. «Этого сооружения даже на схеме нет», сказал он после внимательного изучения бумаги. «Впредь нам наука. Нужно проверять разведданные», сказал я. «А если бы тут оказался комплекс ПВО или установка залпового огня, от нас бы клочки полетели». Рядом с воротами оказалась небольшая дверь, естественно запертая. Пришлось по-быстрому подорвать препятствие гранатой. Когда рассеялся дым, мы осторожно взглянули внутрь. С первого взгляда на скудно освещенный пустой зал я понял, что перед нами ключ к присутствию новгородцев в этом мире. Ведь решочатая конструкция у дальней стены без сомнения являлась воротами темпормашины. «Ребята, максимальное внимание!» – сказал я, делая шаг в дверной проем. Изнутри кубик казался больше, чем снаружи. Вдоль стен, по кругу, на высоте пяти метров, тянулась открытая галерея. На галерее по углам размещались площадки с каким-то оборудованием. «Наверняка там у них аппаратура управления», – уверенно сказал Мишка. «Интересно узнать, чего там наваяли наши коллеги по временным перемещениям?» Гарик направился к ведущей на галерею лестницы. «Точнее, будет сказать, конкуренты», – поправил я Горыныча. «Вы пошарьте наверху, а я смотрю окно». «Решетчатая конструкция?» даже при беглом осмотре, выглядела примитивной. Все соединения выполнены огромными болтами или заклепками, хотя логичнее было бы использовать сварку. Тут два варианта – или этот шедевр промышленной революции изначально задуман как сборно-разборный, или в том мире так и не додумались до электросварки. Учитывая общий технический уровень казанцев, логичнее был второй вариант –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 Предполагаемый оператор темпор-машины бежал к ведущей на крышу приставной лестнице. «Мужики, не стрелять! Живьем брать демона!» – азартно крикнул Горыныч, пускаясь в погоню. Беглец благополучно добрался до лесенки и начал карабкаться вверх. Он уже почти добрался до люка, как вдруг под ним подломилась перекладина. Пискнув, человек рухнул вниз. Тут как раз подоспели Гарик с Мишкой. — Попался мерзавец! — радостно завопил Суворов, заламывая жертве руки. — Эй, не кусаться! — Мужики! А ведь это девка! Ребята стащили свою жертву с галереи, где ее немедленно обступили Шевчук, Косарев, Крюков и я. — Кто такая? Чем здесь занимаешься? — хмуря брови спросил Гарик. Светловолосая, коротко стриженная. Совсем еще молодая девчонка испуганно всхлипнула и посмотрела на нас из-под лобья. На ее скуле начал набухать здоровенный синяк. — В молчанку играть не советую. Язык мы тебе быстро развяжем, — с ледяным спокойствием сказал Косарев. Девчонку затрясло. — Голос пропал. — Коза Казанская, — продолжал давить Гарик. — Я москвичка, — наконец прошептала девушка. — А что же ты, москвичка? — Делаешь в Казанском лагере. Я рабыня. Здесь меня используют как техника при хроноконвекторе. Погодите, парни! Вдруг встрял Шевчук, отводя с лица девушки прядь волос. Что-то лицо ее мне знакомо. Ну, раз знакомо, ты побеседуй, посоветовал Косарев. А мы пока аппаратуру осмотрим, добавил Горыныч. Мы разошлись по углам галереи и стали потрошить пульты. — Фигня какая-то, Серега. Такие штуки не могут работать в качестве темпор-машины. Это же гибрид рифмометра и швейной машинки, — через час сказал Мишка. — Вот посмотри, здесь какие-то струны проходят, а вот здесь рядом с триодами торчат электронные чипы. Я в этой электрике даже разобраться не могу. У нашего противника, Мишань, дикое смешение конструкций. От примитива До полного хай-тек, — сказал я и кратко пересказал Суворову результаты осмотра сбитого нами истребителя. Сдается мне, что примитив — результат естественного развития технологии мира гамма, а весь хай-тек принесен этими загадочными неграми. Да, прикольно, — с умным видом кивнул Мишка. Лично мне непонятно, зачем неизвестным конструкторам понадобилось строить окно в мире прошлого. «Ведь у нас все устройства стоят в базовой реальности». «Ты отстал от жизни», — ответил я. «Буквально на днях мы открыли окно прямо отсюда в плистоцен. Может, и у них что-то похожее. Может, ваша пленница внесет ясность в этот вопрос?» «Андрюха», — позвал я. Шевчук подошел. «Как твои успехи? Что узнал?» «Она действительно москвичка, причем из моей реальности».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 Катю для начала пару месяцев подержали в концлагере, а потом предложили поработать по специальности. После ужасов лагерной жизни она с радостью согласилась, когда за ней пришли два негра и переправили ее сюда. Какую цель преследуют эти люди, девушка не знает. Сейчас она сильно напугана, толком не понимает, кто мы такие. Я думаю, что информацию Катя выдала правдивую и готова к сотрудничеству на каком принципе работает их хроноконвектор? Ты не спрашивал? Поинтересовался я. Откуда? Я это слово и выговорить не смогу, усмехнулся Шевчук. Прибедняется. Сам проговорился, что универ посещал. Если вам нужны ответы на какие-нибудь узкопрофессиональные вопросы, то задавайте их сами, чтобы не получилась игра в сломанный телефон. Ты прав. Я подошел к пленнице. Кать, Скажи, пожалуйста, эти ворота, для наглядности я показал пальцем на решетчатую конструкцию над нами, можно открыть с той стороны, из будущего? Нет, они слишком большие. Чтобы проход был стабильным, нужно контролировать процесс с этой стороны, ответила девушка. Значит, кто-нибудь может попасть сюда через небольшие ворота? Сюда вряд ли.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 В наше отсутствие здесь никто, кроме местных жителей, звери не появится. Но, тем не менее, посты здесь надо оставить, веско сказал Гаренч. Трофеи за один раз не вывезешь, да и вообще. С техникой этой мне охота повозиться. Оставьте мне один батальон пехоты и эскадрон «Драгун», я тут полевым лагерем встану. — Ладно, — сказал Бэдмен, — только я сразу по возвращении в Москву перехожу на базовую. — Это зачем еще удивился я? — Я, между прочим, трое суток на ногах. Я хочу нормально помыться, отожраться, отоспаться и... бабу. — Хорошо, как скажешь. Хотя в лагере на воробьевых горах очень приличная баня. Да и еда, если попросить государя каких-нибудь разносолов прислать. — А вот, кстати, про Дмитрия спохватился Гарик. А что мы ему скажем про все события? Сорвали куда-то три полка, с кем-то воевали, оружие непонятное в огромных количествах, штука какая-то летающая. Ну что же, задумался я, придется говорить чистую правду. Разговор с Дмитрием состоялся даже раньше, чем мы наметили и прошел совершенно не по нашему сценарию. Буквально на следующий день после возвращения из экспедиции мы были званы в Кремль на обед по случаю победы над неведомым врагом. Всем уже было известно, что мы нашли тех, кто уничтожил третий драгунский полк. Обеды высшего командного состава обычно были достаточно скромными. По неписанным законам новой русской армии офицеры питались наравне с солдатами. В качестве небольшого отступления от устоявшихся правил, командиры полков могли позволить себе выпить за обедом бутылочку вина, но не более. В этот раз стараниями Дмитрия стол буквально ломился от яств. Государь никогда не испытывал тяги к многолюдным и многочасовым пишествам, которые так любил его отец. Да и в быту император был неприхотлив. Но сейчас Дмитрий решил порадовать своих воинов. Это сразу нас насторожило. Тем более, что в приглашении ясно указывалось, на это мероприятие ждут всех братьев Винтеров. За Горынычем, активно потрошащим базу казанцев, даже пришлось слетать на вертолете. Обстановку за столом можно было описать банальными словами: теплая и дружественная. Император заговаривал то с одним, то с другим офицером. Интересовался семьей, здоровьем, службой. Вдумчиво выслушивал ответ Суровые, закаленные в боях ветераны просто млеяли от подчеркнутого внимания государя. Техники общения с людьми Дмитрия научили иезуиты, у которых будущий правитель скрывался после побега из Углича. И иезуиты и свели потом 22-летнего юношу с князьями вишневецкими. Уж какие они строили планы на дальнейшее, хрен знает. Наверняка рассчитывали, что будут вертеть Дмитрием как куклой. Не вышло. Добившись отцовского престола, Дмитрий послал лесом всех своих бывших покровителей. Историю своей жизни Дмитрий рассказал нам только после подавления мятежа шуйских. Видимо, понял, что парни мы непростые и нам можно доверять. Его биография нас не удивила. О каких-то фактах мы знали достоверно, а об остальном догадывались. Удивило нас другое. Дмитрий до сих пор переживал из-за смерти мальчика, ставшего его двойником. Две трети сидевших за столом офицеров начинали когда-то солдатами в нашем первом пехотном полку. Я лично продвигал их по службе. А теперь они стали настоящими отцами-командирами. Я с удовольствием поболтал с Григорием Усатым об особенностях новой тактики, складывающейся из применения винтовок и пулеметов. Усатый был из простых крестьян, но к военному делу испытывал настоящее призвание. Гришка, в феврале 1605 года, пришел в Путивль с группой односельчан и уже тогда сумел выделиться умом и сообразительностью. Во время мятежа Усатый командовал батальоном и отлично себя проявил, а в период подготовки к штурму базы казанцев был замечен Петром Журавлевым и сейчас готовился принять свежесформированный стрелковый полк. Петр Журавлев всего за пару месяцев развернул бурную деятельность по подготовке командирских кадров Стараниями бывшего майора РККА был организован генштаб, развернута разведка и контрразведка, открыта военная академия, в полках созданы офицерские и сержантские школы. Вот что значит кадровый вояка. Петр делал вещи, о которых мы даже не имели представления. За столом мы засиделись допоздна, хотя никакого разгула и излишев себе никто не позволил. С наступлением сумерек офицеры новой армии организованно покинули Кремль и под охраной драгунского эскадрона отправились к своим подразделениям, а нас троих попросили пройти в кабинет Дмитрия. После обильного ужина, сопровождающегося хоть и скромными, но возлияниями, мы испытывали легкую усталость. Хотелось принять душ и лечь спать. Но осознание того, что нам сейчас предстоит приватный и непростой разговор с императором, активно повышало тонус. Я даже на всякий случай снял с предохранителя верный Стечкин. Фикову Дмитрия знает. Вроде бы он человек прогрессивный, а ну как все равно, за чертовщину наши действия примет. Негромко стукнула дверь, и в кабинет вошел император Дмитрий. Мы вскочили и вытянулись. «Извините за столь позднюю аудиенцию, други мои, но мне необходимо поговорить с вами с глазу на глаз», сказал Дмитрий. «Прошу вас, садитесь». Мы снова плюхнулись на стулья и приготовились внимать речам государя. А вот Дмитрий не торопился сесть. Он несколько раз прошелся вдоль стола. Его Величество явно пребывал в затруднении, не зная, с чего начать разговор. Невиданный для него случай». «По капельке коньячку?» – светским голосом предложил Гарик, доставая из кармана фляжку. «Спасибо, не откажусь», – поблагодарил император. Гаренч наполнил крохотные стаканчики. «Вот уж действительно по капле!» «Я уже давно хотел спросить вас, господа», – наконец-то решился Дмитрий. «Кто вы?» Мишка поперхнулся коньяком. Гарик страдальчески. «Ну, началось!» Возвел глаза к потолку. Отвечать пришлось мне, тщательно подбирая слова. Впрочем, к подобной постановке вопроса мы уже давно были готовы. Мы путешествуем через время, Ваше Величество. И откуда вы прибыли, уточнил Дмитрий. Он довольно спокойно воспринял мои слова. То ли не поверил, то ли тоже был готов к подобному ответу. Из будущего. Мы родились через 400 лет. Не стал скрытничать я. Почему вы мне помогаете? А вот этот вопрос был довольно-таки неожиданным. Я сделал небольшую паузу, обдумывая ответ. Видите ли, Ваше Величество, просмотрев всю историю нашей великой и многострадальной страны, мы нашли всего несколько моментов, где наша помощь дала бы положительный эффект. Среди этих моментов особенно выделялось ваше краткое правление». «Краткое?» – удивился Дмитрий. «Да, государь, краткое», – продолжил я. «Согласно писанной истории, ваше царствование продолжалось меньше года. Вы должны были погибнуть во время мятежа Василия Шуйского. Так что занять трон вы смогли бы и без нашего участия, а вот удержаться на нем нет». «Вот как?» — воскликнул ошарашенный император бледнее. — Не каждый день узнаешь, что уже должен быть покойником. — Кстати, михайло Шуйский ненадолго пережил бы вас. Он был отравлен своим дядей, — вставил слово Гарик. — Надо же! И Михаиле досталось, — протянул Дмитрий. — Так чем же вам понравилось мое царствование? — За небольшое время своего правления вы сделали гораздо больше чем ваши предшественники Рюриковичи, а затем пришедшие им на смену Романовы», объяснил я. «Беда в том, что потом все ваши реформы пошли прахом. Имея возможность исправить дело, мы не захотели упускать шанс. К тому же чисто по-человечески вы показались нам достойным лучшей участи», вмешался Мишка. «Вы достойный правитель. Немаловажно и то, что вы еще достаточно молоды. Ваш ум не закоснел», Вы легко впитываете любые новации, Да и Отечеству послужите гораздо дольше. А уж о том, чтобы ваше правление не оборвалось насильственно, мы позаботимся. Также нам отрадно видеть, что в своем выборе мы не ошиблись, добавил Игорь. Мы воочию убедились, что ваше правление благо для страны. Хорошо. Причину вашей помощи я понял, сдержанно сказал Дмитрий. Хотелось бы еще узнать, «Насколько далеко может распространяться ваша помощь? В прошлом году вы дали нам пару тысяч ружей с кремниевыми замками. В этом году перевооружили три полка, чем-то совсем невиданным. И вашу летающую по воздуху машину видели очень многие. Кое-кто уже шепчется по углам о колдовстве. Хотя я-то понимаю, что это все плоды науки. Так что вы принесете нам завтра?» Куда толкнете? «Я думаю, что ответ лежит на поверхности», – ответил я. «Дикое поле, Крым, Османская империя. А, обезопасив южные рубежи, займемся обустройством Балтийского побережья. Сноска. Выхода к Балтике Россия лишилась именно в смутное время». «Боже мой, опять воевать!» – грустно понурил голову Дмитрий. Но сколько человеческих жизней мы положим ради наших амбиций? — Почему же амбиций? — удивился Мишка. — Это же основа геополитики. У такой державы, как Россия, обязательно должен быть выход к морям. Мы же не какое-нибудь курфюство. Я это понимаю, — поднял голову Дмитрий. — Но хочу узнать, дадите ли вы нам более мощное оружие? От боярина Журавлева я слышал, что существуют скорострельные ружья и пушки. Это оружие позволило бы нам одерживать победы малыми силами и без больших потерь. «Государь, поймите, мы тоже беспокоимся о жизни наших солдат», — сказал я. «И готовы дать любое количество любого оружия. Однако на обучение использованию нам потребуется много времени». А воевать, возможно, нам придется уже завтра. К тому же, Ваше Величество, в целях постепенного, но неуклонного развития страны мы до недавнего времени приносили только то оружие, которое соответствовало нынешнему уровню», вмешался Мишка. «До сих пор это положение устраивало всех. Ведь мушкеты с нарезными стволами и кремниевыми замками, которые мы принесли вполне по плечу здешнему производству». Насколько мне помнится, мы переправили сюда всего 2300 штук. На вашем оружейном заводе этот образец теперь делают сотнями. То же самое с пушками. Мы всего лишь дали модель на полевом станке. Сам не понимаю, почему до сих пор никто здесь не догадался делать на стволе цапфы. «Это так важно?» – удивился Дмитрий. «Чтобы принесенное вами оружие соответствовало уровню производства?» Несомненно, Ваше Величество, кивнул Горыныч. Притащим и сюда кучу чудесных диковинок из будущего, то после выхода их из строя никто и не поймет, как они работали, а через поколение забудут, что такие штуки были. Скорострельного оружия это касается в первую очередь. Чтобы оно работало, нужны особые патроны, изготовление которых при современном уровне развития технологий невозможно. Вы... Имеете в виду унитарный патрон центрального воспламенения с металлической гильзой?» Небрежно спросил Дмитрий. «Именно их», – подтвердил я, соображая, что еще мог наговорить императору Журавлев. «Дело в том, что незадолго до вашей последней экспедиции начальник оружейного завода сообщил, что некий мастер, кстати, один из ваших учеников, создал такой патрон», – торжествующе сказал Дмитрий. Создал сам, без всяких подсказок со стороны. Никита Черный отличился? Спросил Горыныч. Именно Гарик в свое время курировал промышленность. Император кивнул. Игорь понимающий покачал головой. Да, этот парень может. Талант. Самородок. А я ведь совсем немного намекнул ему на возможность существования такой штуковины. Но все равно, Ваше Величество. Изобрести патрон – это одно, а производить его крупными партиями – совсем другое. Нужны специальные станки, до которых ваши мастера вряд ли додумаются, хотя в России всегда хватало непризнанных гениев. И если дать им возможность развернуться... «Эй, я в грузчике не нанимался, и таскать сюда еще станки не намерен», – твердо сказал я. «Додумаются мастера сами отлично», «Не додумаются, продолжат их дети. Рано или поздно что-нибудь изобретут». «Ну так организуйте нашим мастерам какие-нибудь лекции», предложил Дмитрий. «Научные книги по данной области принесите». «Его Величество прав», кивнул Мишка. «Это же всяко проще, нежели таскать станки, на которых еще ведь и обучить работе придется». «Ну что же, растерялся я». — Да, подстегнет прогресс, — усмехнулся Мишка. — И что? — Кому от этого, кроме врагов, станет хуже? — Зачем нам еще и эта головная боль? — не сдавался я. — У тебя, Миша, здесь обязанностей мало? — Так сходи к Скопину-Шуйскому. Он добавит. — Так зачем нам самим этим делом заниматься, — хмыкнул Мишка. — Кинем клич в интернете. Прогрессоры как мухи слетятся. — Ты блин! Чего? Меду стоялого за обедом перепил, оторопил я. Ты чего несешь? Какие нахрен прогрессоры? Дмитрий внимательно выслушал нашу перепалку и неожиданно заявил. А если предложить организацию обучения второму вашему протеже, Илье Ясуловичу, я с ним несколько раз беседовал. Он больше именно к науке склонен, а не к войне да и обучателей в его мире набрать гораздо проще. Там почему-то образованных людей не ценят. Раскидают их в бой, как простых пехотинцев. Пускай Илья составит необходимые списки книг и людей на должность учителей, а вы по способности и при наличии свободного времени нас всем этим обеспечите. Ну, раз вопрос стоит именно так-то, «Почему бы и не помочь?» – согласился я, переглянувшись с друзьями. Они тоже не возражали. «Прогрессорствовать так прогрессорствовать». «Ну, вот и договорились», – сразу повеселел Дмитрий. «Ладно, други мои, время позднее, вам нужно отдыхать. Не буду вас задерживать. Спасибо за приятную беседу. До свидания». Выйдя от императора, мы расхохотались. «Дмитрий развел нас!» как последних лохов. Чувствовалось, что мы застрянем в этой реальности всерьез и надолго. Журавлева с Есуловичем убить мало, отсмеявшись, сказал Гарик. Болтун – находка для шпиона. А Никита все-таки молодец. Глядишь, через пару лет вся армия с автоматами бегать будет. Вот-вот. Или на танках ездить подхватил я. Надеюсь, ты своему Кулибину про двигатели внутреннего сгорания ничего не говорил? Никите нет. Есть там еще один умный паренек, улыбнулся Горыныч. Зовут его смешно. Вася мятый. Так я ему на пальцах принцип работы парового котла объяснил. Он потом с какими-то кастрюльками возился. Модель паровой машины строил.